Деда и Эльзой молчали, скромно сидя рядом, явно расстроенные, что тетя совсем не обращает на них внимания. Я разрешила им доесть бабушкины леденцы и вернулась к разговору с сестрой. «Как у вас дела, сморчала?» «Отлично! Как же еще? Если бы не смерть его матери, мы были бы абсолютно счастливы, а так у него столько забот!» «Ты про какие заботы?» «Про обычные, Лену! Про обычные!» Ты привыкла о книжках думать, а в жизни все по-другому. — А Пеппа и Джанни как? — Работают. — Никак не могу их застать. Сама виновата. Не приезжаешь никогда, вот и не застаешь. — Теперь буду чаще приезжать. Ну и молодец. А еще поговорила бы ты со своей подружкой Линой. — А что случилось? — Ничего. Но уморчила и без нее забот хватает. А тут еще она. — Ничего не понимаю.